451. Матерь огни йоги Человек, прозревающий в будущее, видит все в правильных соотношениях. Оценка явлений становится совершенно иной. Настоящее делается как бы прошедшим. Сознание живет вибрациями того, чем он лежит еще быть. Если в прошлом смерть и уничтожение, то в будущем жизни огонь. И этот огонь насыщает сознание и сердце мощным стимулом жизни и желанием творчества новых форм. Будущее – это источник неиссякаемого творчества духа, ибо в будущем все. Мысли о будущем могут служить генератором жизненной силы. Эти мысли дадут организму огненную энергию для того, чтобы жить. Мысли о будущем жизнедательны. Живите в будущем, и мыслью о нем и огненная сила в вас, постоянно питаемая, не истощится. По завету Учителя почитайте будущее пониманием сущности его и приложением этого понимания в жизнь.